Глава 59. Шестой день. Калининград. 15-20. С этим выводом я понеслась через балкон в номер Кирилла. Уже схватилась за дверь, как вдруг услышала обжигающее имя Таня. Коршунов опять разговаривал по телефону со своей ненаглядной Танечкой. Прежняя обида скребнула наждаком по оголенному сердцу. Но я быстро оправилась и взяла себя в руки. «Езжай к ней! Таня давно тебя ждет!» Холодно сказала я, войдя в комнату. Кирилл опустил трубку. Его лицо дышало смущением. «Откуда ты знаешь?» «У меня есть уши, Коршунов!» «Вот эти ушные раковины, в которые то и дело влетает твое сюсюканье, Таня, Танечка!» Он хотел что-то объяснить, как под его рукой звякнул телефон. Звонил Егор Иванович. Черты лица Коршунова мгновенно обострились. Он дважды о чем-то переспросил, кивнул и закончил разговор. «У Дорина что-то нашли?» — догадалась я. «Обгоревший пистолет! Та же модель береты, из которой убили Назарова! Картина проясняется!» Коршунов наклонился над мини-баром, достал два пива. Я взяла протянутую бутылку. Красавица Танюша удалилась за горизонт. «О какой картине ты говоришь?» Кирилл отпил из горлышка, посмотрел, как пенится пиво в бутылке. Я поставил себя на место Назарова и кое-что понял. Допустим, я шпион. Мне не подпалили хвост. Я вынужден бежать за границу. Там меня быстро выпотрошат, и я превращусь в шлаг отработанный материал, который никому не нужен. Буду дрожать за свою жизнь, опасаясь мести. А у новых хозяев не будет стимула как-то особенно меня охранять. Встает вопрос... Как долгое время оставаться полезным? Я уверен, этот же вопрос задал себе Назаров. Он вообще предусмотрительный тип. Заранее запасся бриллиантами, чтобы обеспечить безбедную старость. Разыграл спектакль с поездкой в Калининград, о семье позаботился. Короче говоря, чтобы оставаться в игре, Назаров решил завербовать нового шпиона и стать его куратором. Кого? «Истомина? Нет, Дорина, хотя поначалу нацелился на Истомина, но капитан первого ранга Дорин перспективнее, выше по званию, служит в штабе флота. А в качестве компромата Назаров использовал убийство Инги Лихнович? Да, когда нашли замурованные останки, он изучил дело и догадался, кому они принадлежат». Встретился с врачом Марченко, убедился в своей версии, а потом поехал навстречу с Истоминым. Назаров прижал его, и тот признался, что последним, кто видел Ингу, был вовсе не он, а Виктор Дорин. Кирилл допил пиво, с сожалением опустил бутылку в корзину для мусора и посмотрел на меня. Назаров, как и ты, вычислил, что именно Дорин имел возможность убить мать Инги. Он не стал терять время и в тот же вечер встретился с Дориным. Встреча, судя по всему, была короткой. Назаров поставил ультиматум. Или копиранг Дорин становится его агентом, или получает пожизненный срок. Но нервы у Дорина оказались крепкими. Не знаю, что он наплел Назарову, согласился для видимости или взял паузу, Но решение принял однозначное – убить Назарова. Мы показали фотографию моряка работникам гостиницы. Одна сотрудница его опознала. Это подтверждает и найденный в доме Дорина пистолет. «Значит, убийство Назарова раскрыто. Теперь твое начальство убедилось, что это не я. Какая разница? Документов-то нет!» В сердцах воскликнул Коршунов. Светлая, ты не понимаешь нашей системы. Всем давно наплевать на судьбу Назарова, Истомина или Дорина. А задушенные девушки их и подавно не интересуют. Начальству подавай секретные досье. Когда они пропали, полетели высокие головы. Теперь, если их найти, можно отхватить не только награды. По большому счету, побрякушки интересуют лишь начинающих офицеров а старым начальникам подавай власть. Если Рысев вернет досье, он шагнет очень высоко. А ты? Ты тоже получишь повышение?» Кирилл подошел, сжал мои плечи, заглянул в глаза. «Мне главное — спасти тебя!» «Своей женой Танечкой ты так не рискуешь!» хотела уколоть я, но вместо этого призналась. «Я знаю, где досье», — Кирилл отпрянул. Его удивленный взгляд метался по моему лицу, ища подвоха. «Догадываюсь», — уточнила я. «Ваши секретные документы на судне «Арктик Стар». Там сейчас Станкевич с какими-то головорезами. Под видом пиратов они хотят завладеть документами». Я рассказала о своих выводах. Семь лет назад Назарову удалось спрятать секретные документы на корабле. Его гибель окончательно не доказана. Сейчас кто-то, возможно, сам Назаров, извлекает по одному досье и пускает в дело. «Ты думаешь, Назаров на корабле? Он обманул Идорина? «Не знаю. Анализ ДНК убитого в номере вы провели?» «Это уже невозможно!» «Тогда ответ можно найти только на «Арктик Стар».» Коршунов заметался по номеру. «Чёрт! Как назло! Нет смартфона!» Он махнул рукой и схватился за обычный телефон. «Сейчас не время для шифровок!» В течение пяти минут подполковник Коршунов общался с генералом Рысевым. В процессе разговора генерал принял оперативное решение. Кирилл положил трубку и одел ветровку. — Я улетаю! — объяснил он свою спешку. — В Москву? — Нет, за мной сейчас прилетит вертолет. На Балтике находится наш эсминец. Он уже направляется к Арктик Стар. Вертолет доставит меня на борт. Мне приказано возглавить операцию по освобождению судна и поиску документов. Я села на кровать, расправила складку на покрывале. «А я?» – прошептали мои губы. «Дождись меня здесь!» – решительно ответил Коршунов. «Завтра седьмой день. Проект СД закрывают!» – напомнила я. Он замер и обернулся. Его глаза смотрели на меня, а мысли были бесконечно далеко. «Я скоро вернусь!» – пообещал он и неуверенно добавил. «Ничего не случится». «Оставь мне пистолет», — попросила я. «У меня нет оружия. Мой табельный на дне моря. Еще предстоит отчитываться». Виновато улыбнулся он. Потом спохватился. «Пока меня нет, никому не доверяй, что бы ни говорили. А если понадобится помощь, обратись к моему другу, Димке Коломийцу». Помнишь, я рассказывал про татуировку и часы? Я его предупрежу. Запомни адрес. Кирилл чмокнул меня в щеку и вместо слов прощания прошептал адрес друга. Где-то вверху зашумел вертолет. Звук приближался. Мы вышли на балкон. Винтокрылая машина в боевой раскраске сделала дугу над отелем и приземлилась на круг у главного входа. Коршунов убежал на ходу крикнув мне, что обязательно свяжется по интернету, как раньше.